Ерина. На следующее утро у меня дико болела голова. Настолько, что когда я открыла один глаз, второй задергался в нервном тике. Все получилось как-то само собой. Сначала Брина принесла мне свою одежду, потом вызвалась прогуляться со мной до квартиры, потом мы зашли в магазин, в отдел с крепкими напитками, а дальше все как в тумане. То, что я помнила точно, так это то, как мы обсуждали мужчин в целом. «Полагаться на мужчину себе дороже», — заявила принцесса, изящно заливая в себя дракона виски. «А потом они заявляют, что мы должны во всем их слушаться, и что женщины ни на что не способны. Горные скакуны, одним словом». «Потом мы обсуждали Артуана. У него всегда был тяжелый характер. Сколько я себя помню?» «А сколько ты себя помнишь?» Принцесса задумалась. «Давай сейчас без расчётов, — изрекла она, но в целом с ним очень сложно общаться. Кому ты рассказываешь? — воскликнула я. Я стараюсь сделать всё идеально, чтобы не к чему было придраться, но он всё равно что-то находит. Находил. Горный скакун одним словом, — подвела итог принцесса. Там было что-то ещё в этих разговорах, но детали вспомнились смутно. Если мне не изменяла память, еще я по дороге домой в трезвом виде успела рассказать про то, что мне действительно понравилось быть секретарем. Все, все, все свои мысли и чувства, а она обещала поговорить с ректором. Но это не точно, потому что после магазина я в принципе ни в чем не была уверена. И вообще мне было дико стыдно, потому что я напоила принцессу. Хотя, судя по тому, кто предложил взять сразу две бутылки дракона виски, она напоила меня, но все равно. Во-первых, я старше, во-вторых, она студентка, а я секретарь ректора, так что если за что меня и стоило увольнять, то за это. С другой стороны, я уже почти не секретарь ректора, но стыдно все равно было потому что проснулась я в том же, в чем легла, на одной половине кровати с потёкшим макияжем и взъерошенными волосами, а на другой точно так же в одежде храпела Брина. Натурально храпела, Клянусь, Фабиан бы подарил мне половину своего королевства за то, чтобы получить на нее такой компромат. И от этого мне стало еще совестнее. Я же все-таки тоже женщина, и не должна доводить другую прекрасную женщину до того состояния, когда на нее можно собирать компромат. С трудом справляясь с головной болью, я поползла в душ. По дороге обнаружила, что моя фамильярка Мисси сгрызла лежавший на столе хлеб потому что я забыла ее покормить. А поскольку дверь в комнату я закрыла плотно и ее не пустила, от меня она тоже не могла подпитаться. «Прости, малышка», — опустившись на корточки, произнесла я. «Мне очень-очень стыдно. Сейчас я немного приду в себя, и мы с тобой погуляем». Мисси моргнула и боднула меня в руку, что говорила о прощении, наверное. Я же с тяжелым сердцем и еще более усугубившимся чувством вины отправилась смывать с себя ужасное похмелье и не менее ужасный вчерашний день. Но вот что мне стоило вчера промолчать. Виновата же была отчасти. Виновата. Не стоило драконить дракона. Может быть, осталось бы на любимой работе, а теперь, не удержавшись, я шмыгнула носом. Снова так стало обидно, и если уж говорить откровенно, Артуан мог бы меня поддержать, а не давить так сильно. Я же тоже очень переживала. Он думает, это так легко — оказаться полностью обнаженной перед толпой абитуриентов, преподавателем и наблюдателями. Горный скакон он, а не дракон. К тому моменту, как я выползла из душа, я обнаружила еще один факт. Сириан куда-то делся. У него не было своей комнаты, спал он прямо в гостиной на диване, который сейчас был пуст. Учитывая, что после эпичного проигрыша и истории с гоблинами мой брат постоянно сидел дома и зависал с артефактом искусственной реальности, это определенно был повод для беспокойства. Учитывая, что вчера, когда мы пришли, он был. «Привет, привет!» Невероятно бодрая, хотя и потрепанная принцесса, выпорохнула из спальни. Не считая, что она была лохматая, как и я, выглядела Брина в разы лучше. Я бы сказала, по-прежнему элегантно и утонченно. Водички не найдется, я сейчас сдохну, заявила она, глянула на мисси и протянула ей руку. Привет! Фамильярочка доверчиво ткнулась в подставленную ладонь. Я же налила воды для принцессы и насыпала корма для миссии в миску, которую дорогой Феникс с жадностью принялась поглощать, похлопывая пока еще крохотными крылышками и подергивая чешуйками вдоль спины от удовольствия. Пока я ее кормила, принцесса выпила пол графина воды, после чего выдохнула. Фух, я приму у тебя душ. Да, конечно. Теперь уже Брина утопала в душ, а я пошла за шлейкой для мисси, когда в комнату увалился брат. «Где ты был?» — тут же накинулась я на него. «А я обязан отчитываться? После того, что ты учудил, да? Ну, конечно. Еще скажи, что мы живем на твои деньги, и я тебе должен, как гномы в Василиском». Я закатила глаза. Сири, я волновалась. «Ну так можешь перестать волноваться. Вот он я». Гулял и думал, «Всю ночь? Всяко лучше, чем пить всю ночь с диковатой девицей». Я покраснела. «Это Брина. Она принцесса». «И что, от этого она становится менее диковатой?» «Не знаю, до чего бы мы договорились, не пискни у меня в сумке банан». Сириан ушёл к холодильнику, а я в прихожую. «Таинственный странник. Доброе утро. Не думал, что напишу это». Но я скучаю по нашему общению. Явился, не запылился. Вот как свидание переносить, он тут как тут, а теперь скучает. Я. Что, все важные дела уже закончились? Я нажала «отправить» раньше, чем успела себя остановить. Вот зачем я так? Он же не виноват в том, что я настроила себе воздушных замков, в мерзостном характере списывающего парня и в том, что Артуан — горный скакун. «Таинственный странник, я чем-то задел ваши чувства?» Я вздохнула и не стала отпираться, хотя всякие умные люди — драконы, василийские и прочие — говорят, что не стоит позволять себя читать как открытую книгу. Во мне просто не было сил притворяться. У меня был тяжелый день, не самая лучшая ночь, меня уволили, да я даже воды еще не попила. Если честно, то да. Я очень хотела с вами встретиться, но дело не только в вас. У меня серьезные проблемы на работе, и это ударило по мне очень сильно. Я очень сильно переживаю. Здесь я на мгновение даже задумалась перед тем, как все это отправить, но потом все таки жмякнула на кнопку и пошла пить воду. В конце концов, я ему не жаловалась, претензий не предъявляла, а просто излагала факты. Таинственный странник куда я могу отправить вам цветы в знак компенсации нашего несостоявшегося ужина. Я тоже очень хотел с вами увидеться, и надеюсь, мы сможем встретиться в самое ближайшее время, если вы все еще этого хотите. Я моргнула, но ответить так и не успела, потому что из ванной выплыла Брина. Не представляю, что она там делала, но выглядела принцесса, как принцесса». Волосок к волоску, и эти самые волосы чуть ли не летят за спиной роскошным шелковым шлейфом. Плечи расправлены, глаза сверкают, на губах легкая полуулыбка. Даже по одежде не скажешь, что она всю ночь в ней спала. Правда, то, как зависла я, было не сравнить с тем, как завис Сириан, у брата даже челюсть отвисла, ненадолго. В том, что мой брат далеко пойдет, если перестанет играть в азартные игры и просиживать диван, я не сомневалась, потому что он тут же шагнул ей навстречу и поинтересовался. «Сабрина, не хочешь ли сходить со мной на свидание?» Принцесса приподняла брови, окинула его знакомым королевским, а не тем, который у нее был вчера и сегодня ночью взглядом, и заявила, «Я не хожу на свидание с теми, кто сидит у сестры на шее, а особенно с теми, кто называет меня диковатой девицей. До встречи в понедельник, Тье!» Она выплыла в прихожую, хлопнула дверь. Я же нацепила на прыгающую от нетерпения мисси шлейку и последовала за ней, оставив брата думать о своем поведении и о том, как стоит обращаться с королевскими особами. С собой я, разумеется, не взяла ничего, кроме ключей. И о том, что так и не ответила таинственному страннику, вспомнила уже в парке.